Глава 26. Шок Нет другого слова, чтобы описать мое состояние. Самый настоящий шок. По-другому и не скажешь. 31 июля в понедельник я весь день думал на работе о том, что прочитал в тетради. Ни о чем другом думать было невозможно. Как же я молил Бога на дамбе Аракавы, когда ночью, как во сне, перелистывал при свете фонаря свою тетрадь, чтобы не увидеть этих слов, я убил Ямаути. Они стали знаком, определившим мое нынешнее положение. Железный штырь, размозживший голову Ямаути, одновременно выбил жизнь из меня тоже. В отчаянии я осознал, кто я есть на самом деле, понял, как должен жить. Бегство в забвение. Наконец мне стал ясен истинный смысл этих слов. В этой самой обыкновенной тетрадке в пепельно-серой обложке было скрыто мое прошлое. Я и помыслить не мог, что оно такое. Выходит маячившая где-то в глубине памяти человеческая фигура, медленно бредущая во мраке по горной дороге под мерцающим снегом, убийца. Дневник обрывается накануне той ночи, когда я должен был отправиться на гинзу, к ресторану Хамана, чтобы прикончить Ихару. После этого я очнулся в Коэнзи. Между двумя временными точками по-прежнему остается белое пятно. Дневник кончается 16 марта. Я открыл глаза в скверике в Коэнди 18-го после обеда. Поздно вечером 17-го я должен был поехать на Гинзу. Вспомнить, что произошло в ту ночь, пока не получается. Разрыв. В 10 часов. Что же все-таки случилось за это время? В обеденный перерыв я никуда не пошел. Сидел в раздевалке, обхватив руками колени и думал. Как мне кажется, могло произойти следующее. 17. поздно вечером я приехал на Гинзу. Штырь спрятал под пиджаком. Из окна кафе стал наблюдать. Крауна видно не было. Машина не появилась и когда из дверей Хамана показался Ихара, он был на веселе. В тот момент я принял решение действовать и двинулся за ним следом. Ихара, как я и рассчитывал, распрощался с приятелями и свернул в темный переулок. Сжимая в руке свое оружие, я стал приближаться к нему с тыла и попал в ловушку. Не успел подойти к Ихаре, как сзади на меня навалились его телохранители. Догадки оживляли память прямо на глазах. Вот оно как получилось. Акика, скорее всего, тоже замешана в этом деле. Предположим, она человек хороший и зла мне не желает. Но напрасно прождав меня тогда в кафе, могла рассказать обо мне на работе кому-то из подруг, а те передали шефу. Или она сама донесла и Харе. Я этого уже не узнаю. Наверное, она так и не смогла простить меня за то, что я не откликнулся на ее нетерпение. Я сам оттолкнул ее от себя. Тогда, у пруда в парке Уэна, когда она хотела, чтобы я ее поцеловала, я так и не смог. Возможно, это и послужило спусковым крючком. Во всяком случае, меня не покидает такое чувство, когда я возвращаюсь к тому дню. Неужели тогда Акика и решила рассказать обо мне Ихаре? Но почему Ихара не убил меня? Зачем оставил в живых и пристроил на скамейку в скверике Коэнди? потому что до 31 мая ему не нужны были лишние проблемы. Вот он и подарил мне жизнь. В ту ночь на задворках гинзы, услышав возню у себя за спиной, он просто удалился, сделав вид, что это его не касается. Но как получилось с памятью? Они что, нарочно мне ее отбили? Есть такие способы? Если есть, зачем они это сделали? Или просто так получилось из-за того, что меня избили? Так или иначе, теперь, когда ситуация прояснилась, многое стало понятно. Например, что с машиной? Когда я очнулся в Коэнзе, у меня не было сомнений, что моя машина припаркована где-то поблизости. Когда меня избили до потери памяти, она была совсем недалеко, на стоянке, где я ее оставил. И этот факт долго сидел у меня где-то в подсознании. Отыскав свое убежище в Кухира, машины в заросшем сорняками тесном дворике я не обнаружил. Лишь следы от шин. Получается, моя машина с 17 марта стояла на той самой парковке на Гинзе. Не думаю, что она до сих пор там. Скорее всего, ее отбуксировали куда-нибудь на задний двор полицейского управления в Симбаси или Синагаве. Симбаси и Синагава? Районы в Токио. Или с ней разобрались телохранители Ихары. В любом случае тот, кто убил человека, не полезет к полицейским искать у них свою машину. По незнанию я думал пойти в управление полиции района Сугинами. Хорошо, Бог не попустил. Вчера ночью, прочитав до конца тетрадь, я, стараясь ступать бесшумно, вернулся в окруженный зарослями бамбука мрачный домишко, спрятавшийся от соседей, и, не зажигая света, проверил все ящики стола. В самом нижнем нашел конверт с деньгами ровно триста тысяч я покрутил головой все сходится это деньги которые я выгреб из бумажника ямаути всего было четыреста семьдесят тысяч когда я пришел в себя в скверике у меня оказалось семьдесят на купюрах остались пятна крови хотя я только вчера ночью понял что это за кровь за обрез отдал сотню если все сложить как раз получается 470 на жизнь тратил из собственных накоплений, которые 17 марта как раз кончились. В тетради, кроме скрепленных степлером страничек дневника Тикака, еще лежали сложенные в четверо схемы, на которой был отмечен дом Ихары, и вырезанная из журнала черно-белая фотография. Только фото, без подписи. Крупное. Лицо точь-в-точь, копировало описывала Тикака. Широкоскулая, круглое. Лысоватый. Большие глаза с двойными веками, крупный приплюснутый нос. Густая щетина, редкие волосы прикрывают пляж. На первый взгляд эдакий весельчак, дамский угодник. С виду актер-комик, а по натуре зверь. За спиной у Ихары, привалившись к стене, стоял короткостриженный тип, Катара Ямаути. Его больше нет на этом свете. И убрал его я. Как во сне я закончил работу и, замешавшись в толпу рабочих, разъезжавшихся по домам по линии Тайока, вернулся в мотосумиёси В голове засел вопрос, каким путем следовать дальше. Впрочем, как мне представляется, есть только один вариант. Ничего не предпринимать, затихариться на окраине Кавасаки и жить. Ничего другого я не хотел. Судя по тому, что я прочел в тетрадке, шансов, что меня обвинят в убийстве Ямаути в Хиоси, практически нет так что надо сидеть тихо. Ничего не случится. Будем и дальше жить вместе с Рёко, как жили. Нет, — возразил я самому себе. Будет ли так на самом деле? День подачи налоговой декларации. Как сказала Акика, месяца через два после этой даты от Ихары можно ожидать всего. Два месяца. С 31 мая два месяца — это 31 июля. Сегодня. Что бы я стал делать на месте Ихары? Оставил бы я в покое человека, который убил моего компаньона и покушался на мою жизнь? Нет. И никто, наверное, не оставил бы. Мне под ноги будто подкатилась граната с выдернутой чекой. Возможно, он хотел выиграть у меня эти два месяца и потому каким-то образом лишил памяти. Не об этом ли говорил Митарай? Это можно сделать с помощью фармакологии. Как вам такая мысль? Разве Ихара не должен был думать о том, чтобы обезвредить врага на время, пока он не сможет с ним разобраться? В общем, операция прошла успешно. Ровно два месяца я не предпринимал никаких попыток напасть на Ихару. Что касается моего положения, то оно совсем незавидное. Я оказался в полном одиночестве. Семьи нет. Братьев и сестер нет. Родителей тоже. Даже где живет Сюдзи Масико, никто не знает. На заводе все смотрят на меня как на чудака, не умеющего ладить с людьми. Ко всему прочему, я еще и живу под чужим именем Кейсуке и Сикава. Прихлопнуть меня проще простого. Я один оденешенник в этом необъятном мире. Без друзей, которые могли бы встать на мою защиту. Можно выдать убийство за самоубийство и пустить тело вниз по Тамагаве. Никому до этого дела не будет. Вряд ли кому-то интересно искать причину смерти человека без имени, разбираться, что за всем этим стоит. То есть фактически сейчас я подобен человеку, который держит над собой табличку «Можете убить меня, когда вам удобно» и безропотно ждет, когда с ним это сделают. По спине пробежал холодок. Убийство — дело чрезвычайно серьезное и хлопотное, потому что потенциальную жертву обычно окружают родственники и многочисленные друзья-приятели. У меня же никого. Черт знает что. Я тряхнул головой, возвращаясь к реальности. Я был дома и сидел посреди комнаты, обхватив колени руками. Странно, что люди и хары до меня еще не добрались. Сейчас мне нечего им противопоставить. Я поднялся, как автомат, и, подойдя к двери, напряг слуха, сосредоточился. Потом приоткрыл дверь. В коридоре никого не было. Пересек комнату и встал у окна. Глянул вниз. На улице тоже не души. Сделал выдох. Плохо дело. Хуже не придумаешь. Теперь до конца своих дней придется бояться убийцы. Правда, остается возможность, что люди и Хары не знают, где я сейчас. Но насколько можно на это надеяться? Узнать не велика проблема, это всего лишь вопрос времени». А, вырвалось у меня. «Митарай!» Когда позавчера мы сидели в Лампхаусе и я выслушивал его объяснение насчет потери памяти, он указал на молодого парня и спросил, не помню ли я его. «Это и есть человек и Хары!» Они уже у меня на хвосте сидят. Я содрогнулся. Из этой ситуации просто так не выбраться. Затаиться, как мыши, жить затворником не получится, можно даже не мечтать. А раз так я должен добраться до Ихары раньше, чем он до меня. Получится ли? Вот в чем вопрос. Если подумать, ничего другого мне не остается. Слишком глубоко я увяз. Как ни странно, в этот момент я почувствовал физический подъем. Я в отличной форме. Если действовать, то сейчас. Потому что сейчас самое подходящее время. По следующим причинам. Первое, Ихара наверняка думает, что я еще не опамятовался. Именно поэтому он настроен оптимистически и на меня не нападает. Я должен этим воспользоваться. Есть основания надеяться, что охрана Ихары потеряла бдительность и расслабилась, и может пропустить неожиданный удар. Второе. Завтра начинается август. Если верить Акика каждый год летом утром или вечером, Ихара бегает марафон на дамбе Аракавы. Он вполне может забыть обо мне на время и захотеть побегать без охраны. Большего и желать нельзя. Задача еще проще, чем с Емаути. Третье. Это Река. Ее сейчас нет, и это тоже дает мне шанс. Я ограничен в свободе действий, когда она рядом. Пришлось бы придумывать какое-то объяснение, куда я собрался на ночь глядя. Надо сказать, Рёка — мое главное слабое место. Если враг хочет меня убить, нет ничего проще. Достаточно взять в заложницы Рёка, и я беспрекословно явлюсь туда, куда скажут, чтобы умереть. То есть я должен поставить точку в этом деле до того, как Рёка вернется из поездки. Сегодня третий день, как она уехала. Сказала, что едет на четыре дня. Значит, послезавтра, 2 августа, должна быть обратно. Получается, сегодня вечером или завтра? У меня всего два дня? Впрочем, я и без река приперт к стене. И хара нанесет свой удар в течение ближайших двух-трех дней. Буду сидеть сложа руки, меня накроют, и конец истории. Но если мне удастся их опередить, Какая может найтись связь между простым рабочим, каких в огромном городе, как Соломинок в стоге Сена, и ген и Харой? Кроме меня, достаточно других людей, испытывающих ненависть к этому негодяю. Полиция будет где-то искать преступника. Работа нанятых за деньги телохранителей со смертью нанимателя будет окончена, и они быстренько уберутся во свояси. И мы с Рёка сможем жить спокойно. И еще есть у меня одна манящая идея. Я про тот дом в Кухира. Какое-никакое, а имущество? Если там как следует прибраться, дождаться, пока все успокоится, можно продать его и купить где-нибудь маленький светлый домик, где мы с Река могли бы жить спокойно. Почему бы и нет? И ничего больше не надо. Я все думал и думал. Как все сложится на дамбе? Будут там люди, когда Ихара направится на пробежку? если там никого не окажется, прекрасно. Но сначала надо бы предварительно ознакомиться со сценой, где будет происходить действие. Это нужно сделать в первую очередь, независимо от того, соберусь я в конечном итоге разобраться с Ихарой или нет. Быть или не быть, решу потом. Ведь нельзя исключать, что в этом году он откажется от своего марафона. Если я боюсь смертоубийства и пока не готов, лучше пойти туда вечером без ножа. Да, так и надо, сделать, убеждал я себя. На часах одиннадцать. Пошел третий час, как я залег у дамбы на траве неподалеку от моста йоцуги По мосту одна за другой грохотали электрички. Стояло лето, поэтому особых неудобств я не испытывал. Комары не зудели. Мой наблюдательный пункт находился совсем рядом с домом Ихары. Отсюда должно быть хорошо видно, как он выйдет из дома и пустится бегом по дамбе. Я рассчитывал, что он побежит в сторону моста по течению реки. Под мостом темно, и догнав его, я смогу всадить в него нож. Бить надо в спину слева. Нож в правой руке. Вес тела переносится на левую, которая давит на рукоятку сзади, и дело сделано. Сейчас лето, так что для бега Ихара, вероятно, наденет тонкую майку. Нож войдет легко. Это не зима, когда все ходят в толстой одежде. Сердце во время бега активно качает кровь, так что если нож угодит прямо в него, ее должно быть много. И что дальше? В отсутствии телохранителей все просто. раненый Ихара гнаться за мной не будет. Если поблизости никого не окажется, скрыться под покровом темноты труда не составит. Но пройдет ли все так гладко? Вдруг с ним будет охрана? Что делать в таком случае? Тогда лучше дать обратный ход. Не исключено, что второй такой шанс не представится, но другого варианта просто нет. В одиночку против нескольких многоопытных профи у меня ноль шансов. Уже август, так что скоро я буду плавать в Аракаве. А если Ихара выйдет на пробежку не вечером, а рано утром? Это дело не меняет. Летом по утрам на дамбе очень оживленно. От свидетелей никуда не денешься. Даже если повезет, и на какой-то момент рядом никого не окажется, на крик тут же сбегутся люди, и меня увидят. Вот он. Кто-то бежал по дамбе в мою сторону. Мертвенно-белое лицо мелькало в свете фонарей, мимо которых пробегал человек. Кроме него вокруг не было ни души. Лицо промелькнуло еще несколько раз. Я не верил своим глазам. Как по заказу. Я хорошо запомнил это лицо. Ганьетира Ихара. Упитанный здоровяк, лоб с большими залысинами. Лицо из журнала. Одет в темно-синий спортивный костюм. Я не мог поверить. Ихара один. И никаких признаков охраны. Ни велосипедов, ни треска мотоцикла. Ни прохожих, ни джогеров. Вообще никого. Ничего не подозревавший Ихара приближался и скоро пробежал прямо над моей головой. Ночь была такая тихая, что я отчетливо слышал его тяжелое дыхание. Я немного приподнялся, чтобы окончательно удостовериться, что это Ихара. Мужик здоровый. Бежит медленно. Я прикинул расстояние. Вот сейчас можно выскочить, догнать и всадить в него нож. Ихара уже должен лежать на земле. И тут в голове всплыла фраза из моего дневника «Все получилось слишком просто». «Что за...» «Но ведь это даже ребенок сможет сделать». «Ловушка? Неужели снова ловушка?» Что Ихара летом занимается джогингом, рассказала мне Акика, но это было до той нашей встречи у пруда в парке Уэна. Ихара побежал дальше, растворяясь в темноте. Глядя ему вслед, я поднялся на дамбу и медленно пошел в обратную сторону. Спустился с дамбы примерно в том же месте, где на нее поднялся Ихара. Пройдя по дороге, которая шла вдоль дамбы, вскоре я оказался возле большого особняка. Прошел мимо вдоль бетонной ограды, выкрашенной в цвет слоновой кости, и увидел на столбе табличку с фамилией Ихара, пластиковую крышу в углу садовой лужайки и под ней черный краун. Вот как! Однако Ихара ведет себя неосмотрительно, уверовав, что я не нападу на него. Похоже, он и в самом деле считает, что память ко мне еще не вернулась.